Направления, выбиравшиеся птицами, всегда были очень характерными для определенного вида. Садовые серые славки, а также славки-черноголовки осенью стремились на юго-запад. Именно в этом направлении они совершают свои осенние перелеты. От Фрейбурга на юго-запад к Испании, далее Гибралтару, и через пролив в Африку. А славки заверушки летят из Фрейбурга на юго-восток через Балканы, а затем поворачивают на юг к долине Нила. В своих клетках они бились также в юго-восточном направлении. Причем не имело значения, была ли данная птица опытным навигатором, которого зауэры изловили в кустарниках Фрейбурга, или она выросла в изолированной камере их птичника. Приближая условия опытов к естественным, зауэры обнаружили, что при ясном звездном небе славки иногда изменяли направление, привлеченные светом метеоров, зарниц или луны. Если на небо набегали облака – Движения птиц становились неуверенными, но пока они могли видеть сквозь пелену облаков наиболее яркие звезд, они продолжали указывать верное направление. Когда же облачность становилась настолько плотной, что звезды уже не были видны, птицы, беспомощно попархав некоторое время, устраивались на ночлег. Подобная дезориентация наблюдалась и в тех случаях, когда эксперименты проводились в закрытом помещении, освещенном рассеянным или поляризованным светом. На настоящем ночном небе заури, естественно, не могли менять положение звезд по собственному желанию. Но это легко сделать в планетарии, и если сладки будут, Принимать искусственные звезды неба за настоящее, их можно будет перемещать в любое место земного шара, не вывозя из Фрейбурга. Вскоре заури получили возможность воспользоваться цейсовским планетарием с куполом, имевшим диаметре 6 метров. Внутри планетария они поставили клетку с птицей и как и раньше вели наблюдение за направлением ее поворотов в типичном эксперименте когда купол планетария освещался равномерно рассеянным светом птица поворачивалась во все стороны указывая случайно направление когда сладкие черноголовки показали имитацию весеннего неба она повернулась На северо-восток точно так же, как это бывает в естественных условиях. Под осенним небом она повернулась на юго-запад в сторону Испании. И, наконец, Славка-Заверушка, как и ожидали, указала на юго-восток на Балканы. Но главным участником экспериментов планетарии Зауэры. сделали одну славку-заверушку. Осенью птицы этого вида, как уже говорилось, летят в двух последовательных направлениях: сначала из Центральной Европы на юго-восток через Балканы, а затем в южном направлении к верховьям Нила. Поэтому славка-заверушка представляла собой идеальный объект для экспериментов в планетарии. где можно было создать звездное небо, соответствующее широте и долготе любого места. Заверушка, которую зауэры использовали в этих экспериментах, была выращена ими из яйца. Она никогда не покидала клетки и уж, конечно, не летала в Африку. Поэтому ее поведение должно было быть абсолютно свободным от каких-либо... влиянии предшествующего опыта. Зауэры поместили эту славку-заверушку в планетарий и установили картину неба